62. В итоге после боя в наличии остался неприкосновенным Третий флот, докладывал инокент Виктору баринсу через два дня после окончания Гражданской войны. В каком-то смысле нам нужно поблагодарить Сизова за то, что он остался в стороне от Распри. Оникс слабо улыбнулся. Он по-прежнему остался в бункере, самом защищенном месте на планете. а От города мало что осталось. В лучшем случае сохранилось процентов 20 зданий, в которых можно хоть как-то жить. Дом Кайна тоже не уцелел. Кто-то бросил в него гранату, и он сгорел, как десятки других домов. Я приказал им вернуться к охране периметра звезды. Что по поводу остальных кораблей? После сражения уцелело 33 корабля, 14 из них в удовлетворительном состоянии, я их также направил на дежурство. Остальные сильно пострадали, 7 настолько, что их придется отправить на запчасти для ремонта остальных. Для этого нужен наш приказ, комрад президент. «Я даю его», — кивнул Оникс. «Можете начинать прямо сегодня». «Хорошо». «Разведка», — обратился Оникс к другому члену кабинета силовых министров, которым Иннокен стал министром обороны, до тех пор, пока Виктор Баренцев окончательно не поправится и вновь не возьмет всю полноту властью в свои руки. «Что там, конфедераты?» «У них явное оживление. Они, несомненно, знают о наших неурядицах По последним данным, флот конфедерации приведен в повышенную боевую готовность». «Плохо». Нам не удержать их, если они решатся на прорыв. Вот только им подобный шаг даже в этом случае дорого обойдется. Да, именно поэтому они все еще не напали, согласился Оникс. Мы хорошо покрошим их брандерами, только большие жертвы останавливают их от немедленной атаки. Но рано или поздно они найдут брешь в нашей обороне. И, скорее всего, они сделают это рано, чем поздно. Продолжайте самые пристальные наблюдения за противником и докладывайте даже о самой незначительной активности. Есть? Тогда на этом все. Министры Пиратской Республики стали расходиться, двинулся к выходу и Иннокент. — Ригель, останься. Каин удивился, но сел обратно на стул, с которого уже успел подняться. Оникс после часового совета сильно побледнел, так что вряд ли он мог выдержать еще одну сколько-нибудь продолжительную беседу. В соседней комнате дежурил доктор, готовый оказать необходимую медицинскую помощь. — А ты, Артур, ступай. Пришло время удивляться сыну Виктора но он послушно кивнул головой и закрыл за собой дверь «Ты хорошо поработал, Лигель, даже лучше, чем я мог от тебя ожидать. Еще раз приношу соболезнования по поводу гибели вашего брата Дмитрия. Я не хотел, чтобы он погиб, но так получилось». Оникс кивнул и закрыл глаза, устанавливая силы и глушав в себе боль утраты. «Не ожидал я от него такого. Не ожидал. Но да ладно. Нужно думать о будущем». Кстати, о будущем, конрад президент, поспешно произнес Каин, обрадованный переменной темы На общем собрании я об этом не сказал, но у нас ведь есть дополнительные корабли в достаточном количестве, чтобы закрыть все бреши в обороне ассалта. Я знаю. Но тут есть несколько моментов. Первое, нам не хватит на них экипажей. А второе, у меня на них другие планы. Но с угрозой конфедерации нужно что-то делать. Вы сами сказали, что еще немного, и они найдут брешь в нашей обороне. Можно хотя бы пересадить экипажи битых кораблей на целые». Именно об этом я и хотел с тобой поговорить, Ригель. Оникс с кряхтением поворотился на кровати, принимая более удобное положение, что отняло у него много сил. Иннокенту даже пришлось промокнуть ему лицо, покрывшееся крупными каплями пота, так что заговорил он только минуты через две. Этот мятеж сильно спутал мои планы. Угроза от конфидерата действительно слишком велика, и сгасывать ее со счета никак нельзя, потому мы должны опередить своих врагов и разобраться с пиратством раньше». — Что? Да, — Да-да, ты не ослышался, — улыбнулся Виктор. Такой исход был мною просчитан с самого начала. Я тебе уже говорил, что пираты — расходный материал. Что ж, придется списать его раньше на полгода. Они не выполнили все функции которые я на них возлагал, но они выполнят главную. Может, оно и к лучшему, полгода довольно длительный отрезок времени, а именно время решает все. Так что в каком-то смысле этот мятеж сыграл нам на руку. То Тоникс посмотрел на свою перебинтованную культюм и невесело усмехнулся. «Каламбур, однако». «В смысле?» «Что в смысле? Про каламбур или...» «В смысле, что значит сократить время и сыграть на опережение?» «С самого начала я хотел дождаться образования Союза независимых миров, что явилось бы логическим продолжением уже успевшего образоваться военно-политического блока». Я хотел дождаться усиления его мощи настолько, чтобы этот союз мог сразиться с пиратами и доказать всем свою силу и жизнеспособность. Для этого-то и предназначались корабли. новые увы, времени на это уже не остается. Впрочем, как я уже сказал, мятеж сыграл нам на пользу. «Да, не успевший обрести полной силы еще сформированный союз уже может разделаться с нами», — хохотнул Оникс. «Это, в свою очередь, послужит толчком для политического объединения метрополий». «Боюсь, что нет, комрад-президент», — осмелился возразить Каин. Мне кажется, вы выпускаете из виду несколько немаловажных акторов. О чем ты? Метрополии не могут с нами разделаться, как бы мы им ни подыгрывали. У них едва наберется полноценный флот, в то время как у нас их целых два, пусть один и побит. Я уже не говорю о выучке, они не профессионалы. Большая часть экипажей — вчерашние гражданские, крестьяне, рабочие, служащие. Они не привыкли рисковать жизнью в бою, так как это делаем мы. Хм. Наверное, ты прав Ригель. Все же согласился Оникс после короткого раздумья. Тебе лучше знать, ведь ты командовал ими и знаешь, чего они стоят в действительности, и это нужно учитывать. Виктор баринсов недовольно пожевал губами. Что ж, придется разработать новый план, и он должен сыграть без единой фальшивой ноты. Но не мне тебе говорить, что чем сложнее план, тем труднее добиться подобной точности. А теперь иди, мне нужно подумать. Оникс провалился в сон еще до того, как Иннокент вышел из его комнаты.